Рита убрала телефон в сумку и задумалась опять о своих новых событиях. Пикнула сообщение. Она опять достала мобильник. От Макса пришло очередное послание. Слова в нем были невероятно нежными. Рита раздумывала, что бы такое написать ему в ответ. Хотелось подобрать самые добрые ласковые слова. Она стала набирать сообщение, опять немного задумалась. И вдруг услышала какие-то громкие крики людей. Все зашумели, будто одновременно. «Что там такое?» Рита повернула голову. И сразу увидела, как люди, стоящие рядом на остановке, все как по команде, повернулись в ее сторону и испуганно тычут руками куда-то вверх. Она услышала, как одна из женщин вдруг пронзительно завизжала. «Да что там такое?» Рита подняла голову по направлению взглядов людей и сразу увидела, как огромная конструкция здания от ветра будто согнулась пополам. поперёк стены, и вдруг резко стала падать прямо на неё. Потом Рита сразу почувствовала удар. Он сбил её с ног, и вокруг сразу всё потемнело. Крики, визги, какой-то скрежет, громыхание. Рита сначала даже ничего не почувствовала. Только поняла, что люди вокруг пытаются отодвинуть упавший на неё кусок стены. Они шумели, кричали, перебивали друг друга. Мужские голоса, женские, затем раздался истошный вопль. Потом она увидела солнечный свет и рядом суетящихся людей. Снова кто-то громко закричал. Огромный кусок упавшей стены оттащили в сторону. Рита попыталась подняться, но почему-то не смогла этого сделать. Только увидела страшные гримасы ужаса на лицах людей вокруг. Она пошевелилась, но почему-то не чувствовала тела, как тогда, в том странном сером мире, когда ее перемещали в других людей. Потом она увидела остекленевшие глаза молодой девушки в красной куртке. Та, замерев, стояла так, будто застыла, как вкопанная. А потом глаза ее вдруг будто закатились куда-то внутрь, и девушка упала, как подкошенная. Все выглядело, как будто в чуть замедленной съемке. Мужчина схватился за столб и прижался к нему лбом. Рыдающая женщина в зеленой короткой куртке. Еще одна женщина. с открытым ртом, скривившимся в ужасной гримасе страха. Пожилой мужчина глядел прямо на нее застывшим стеклянным взглядом. «Что они так?» Рита попыталась еще двинуться. Тело не слушалось. «Да что со мной?» Она повернула голову и сразу же вспомнила ту старую нарисованную картинку аварии. Только теперь ее тело почти не было. Раздробленные, расплющенные остатки ее красивого тела превратились в кровавое месиво. Рита подняла глаза. Во взгляде людей вокруг отражались панический ужас, смятение, безысходность и страх. Шум, гам, крики, со всех сторон бегущие люди. Они приближались и сразу отворачивались. «Ксюша! Моя Ксюша! Ксюша!» Рита заплакала и сразу почувствовала боль внутри. Это даже не было болью, это было что-то другое. Она опять глянула на себя. Вместо ее красивого тела осталась только верхняя часть, и одна рука была целая, но теперь лежала на асфальте, искореженная, переломанная, словно чужая, и только мелко-мелко подергивалась. Рядом валялся телефон. «Ксюша, моя Ксюшенька!» Мысли о дочери жгли так, что перекрывали боль в оставшемся теле. «Скорую помощь! Скорую! Скорую!» Вокруг кричали это слово снова и снова. «Зачем скорую помощь? От меня же ничего не осталось. Что скорая сделает?» Рита вдруг осознала, что ей уже никто не поможет. От нее уже просто ничего не осталось. Только исковерканная, раздавленное, разбитое на мелкие кусочки тела в огромной луже крови. «Меня не соберут. Нечего собирать. Сколько крови!» Плакала она. «Ксюша! Мама!» Вокруг бегали люди. Одна из женщин подошла ближе и попыталась что-то у нее спросить. Тянула руки и плакала вместе с ней. Картинка будто замерла. Рядом с собой Рита видела лицо в очках, отплеск на оправе, как маленькая фотография, Серги в ушах с большими круглыми шариками, помада ярко-розового оттенка, шов на легком пальто, Уже поцарапанная и поношенная сумка в руках. Детали различались так явно, будто у нее в глазах появились увеличительные стекла. Женщина суетливо пыталась чем-то помочь. «Телефон», – хотела сказать Рита, но у нее ничего не получилось. Вместо слов раздалось еле слышное сипение. «Что?» – женщина наклонилась над ней так близко, что она почувствовала прикосновение ее волос. «Телефон». Рита увидела, как женщина закрутила головой по сторонам. «Телефон?» «Да, вот он, вот!» Она протянула его Рите и сразу замерла. Телефон ухватить девушке было уже нечем. Все «Всеволод!» «Что?» Женщина опять наклонилась еще ниже. Она стояла над ней на коленях и прислушивалась, пытаясь разобрать невнятные свистящие звуки. Все «Всеволод!» Женщина, будто услышав ее, сняла очки и посмотрела в телефон, будто не понимала, что это вообще такое у нее в руках. Потом сразу закрутила головой по сторонам и вскочила с колен. «Она просит позвонить. Я не умею. Я не умею. Как позвонить?» Рита увидела, как молодой парень с крашеным чубом в черной кожаной куртке выхватил телефон и быстро стал что-то набирать там пальцем. «Она просит набрать?» – громко сказала женщина. «Кого?» «Кого надо набрать?» «Сейчас!» Женщина опять спустилась перед Ритой на карачки, наклонилась еще ближе и громко спросила. «Кого? Кого надо набрать?» «Всеволод!» «Мне кажется, она говорит «Севало!» Женщина растерянно крутила головой по сторонам, а парень тем временем быстро листал телефонную книжку. «Нет такого! Нет ничего похожего!» Он вдруг тоже бросился к Рите, улегся с ней рядом и спросил с белым застывшим лицом. «Кого? Кого набрать?» Все Волод?". Парень опять стал тыкать пальцами в телефон. "Все Волод?". «Да», — уже еле шипела Рита. Парень сразу приложил телефон к уху. «Алло, здравствуйте», — взволнованным и треснувшим голосом он с кем-то поздоровался. «Тут случилось с девушкой, на нее упала стена». Ее почти всю раздавило, всю, на остановке. Она просит вас набрать. Что? Она не может говорить, она тут совсем... Что? Как это, какая она? Длинные волосы. Да, да. Что в каком? Что значит в каком? Парень назвал город Риты. Она попросила вас набрать. Да, да, она попросила. И вдруг парень удивленно замер, поглядывая по сторонам. Потом растерянно и виновато развел руками. Он сказал, понял и отключился. И все. Он спокойно так сказал и отключился. Парень растерянно смотрел по сторонам. Что понял? Что понял? Громко спросила женщина в черном пальто, также продолжая стоять на коленях возле Риты. Не знаю. Он даже не спросил, ей, именно это произошло, только спросил, какой город. Парень виновато оглядывался по сторонам. Он отключился. «Девушка, девушка, кому еще позвонить?» Женщина опять приблизила лицо. Парень тоже опять быстро улегся рядом и внимательно прислушивался. Я сказать что-то уже не получилось. Более темнота заклушили все звуки. И Рита куда-то резко провалилась, будто упала откуда-то в темное пространство. Могла ли она знать, что было потом? Могла ли она осознать, куда она попала? Вряд ли. Видела ли она что-то или что-то вспоминала, куда она все-таки летела и что там вообще было в запредельном пространстве. Может, она даже стояла уже в очереди в белую трубу и готовилась отвечать на вопросы о том, как провела свои земные дни и хорошо ли она себя вела, а также сколько добрых дел она совершила, вспоминала ли она кого-то и кого именно. А может, она там уже осознавала все свои предыдущие жизни, о которых так много пишут в книгах, и уже вспоминала кого-то из позапрошлых перевоплощений? Правильно ли ответила на все вопросы, когда дошла ее очередь отвечать? И страшно ли ей было? А может, ее встречали там наверху или глубоко внизу ее родственники? Вряд ли, а может, так все и было. Она не знала и не отвечала на вопросы даже самой себе. Ее просто уже не было. А куда она летела, вверх или наоборот вниз? Разве там это важно? Здесь ведь ее уже не было. Так ведь? Непонятно все это. Резкий неприятный голос заговорил возле самого уха. А что родственникам говорить будем? Про чудеса в медицине? Переспросил мужской спокойный голос. «Елена Петровна, давайте скажем про новое лекарство и про ваши эффективные методы лечения». Засюсюкал кто-то писклявым голосом, то ли женским, то ли мужским. «А оно ведь так и есть, я уверен. Не зря про вас в журналах пишут». «Помолчите хоть немного». Опять первый голос присек болтовню, и сразу наступила тишина. «Давайте так, пока ничего им не говорим. Посмотрим, поглядим еще пару дней». Может все изменится, Елена Петровна. Женский голос немного волнующе стал говорить очень тихо. Но у нее улучшение на лицо. Посмотрите на нее, на умирающую, она не похожа. Они увидят. Не пускайте, значит, к ней никого, чтобы пока ничего не увидели. Да они в курсе уже. Опять песклявый голос стрял в беседу. Да они тут нам всю больницу разнесут. Личности-то известные. «Мамаша ее! Как мне надоели эти местные звезды!» Артистка погорелого театра. «Кто-нибудь смотрел фильмы с ее участием?» «Я смотрела», – произнес тонкий женский голосок. Ну раз смотрела, может, сама с ней поговоришь? Объясни, что с ее доченькой, которая умирала, а потом уже вдруг ожила у дверей морга. Причем оживил ее наш санитар из команды умственно отсталых, который увидел, что она жива. Вы соображаете вообще, что произошло?» Это скандал на всю округу. Идите и объясните, почему мы проворонили, что ее дочь жива. И почему уже сообщили, что ее больше нет. Умные тут все. Потом зацокали каблуки и хлопнула дверь. И зачем этот недоразвитый так разорался на всю больницу? Она же все равно не жилец. Вон, гляньте, что с ней. Конечно, не жилец. Мозг уже внутри атрофировался давно. Гляньте на ее руку. Там характерные пятна. «А слышали, говорят, у нее анализы нормальные», – растерянно проговорил кто-то еще. «Но ты совсем дурак? Какие у трупа нормальные анализы?» «Так Сергей Константинович сказал, я сам слышал». «Фантастические фильмы меньше смотри, она в коме уже сколько пролежала, а ты анализы нормальные». «Да он так сказал, я сам слышал». «Уши иди помой». Да хватит вам. Тут правда что-то не то. Я тоже слышал про анализы. А сердце видели на снимке? Да видели. Как может быть, она же... Да, никогда такого не видел. А почему она такая стала? Посмотрите, какая пухшая. Отек, тут понятно что. Дальше состоялся обмен уже такими специализированными терминами. такими сложными, что обыватель без медицинского образования вряд ли что-то бы разобрал. Потом вокруг зашуршали бумагами, шелестели ими и снова повторяли неизвестные слова. «Не пускайте к ней никого, Елена Петровна пусть с родителями сама разбирается». «Легко сказать, вы эту мамашу долбанутую видели?» Потом голоса стихли, и дальше уже стояла тишина. Только где-то рядом раздавалось настойчивое уверенное пиканье, словно сигнал, сообщающий, что человек хочет жить. Сколько это продолжалось, пока было неизвестно. Время текло по своим законам, не советуясь с посторонними. «Пустите», — я сказала. Уже новый голос, чуть треснутый и очень властный. «Это моя дочь, и я буду заходить сюда, сколько хочу и когда хочу. Я знаю, что у вас тут больница, так и лечите». «А вы что делаете? Я не знаю. Уберите руки!» Раздался звук открывающейся двери и приближающиеся шаги. «Позовите вашу эту Елену Петровну. Где она?» «Что это? Что с ней? Что с ней?» Треснувший голос громко и театрально застонал, потом будто зарыдал. «Елены Петровны сейчас нет на месте. Она... она позже будет». «Почему она такая опухшая? Это же кошмар какой-то! Что вы с ней сделали? Что вы с ней сделали?» «Вы мне за это ответите!» «Не кричите, пожалуйста!» Мужской голос вежливо и спокойно успокаивал женщину. «Ваша дочь жива!» «Жива! Это вы называете жива? А если бы вы своего ребенка увидели вот в таком виде, вы бы тоже оставались таким вежливым и спокойным?» «Мы делаем все возможное. Это...» «Да вы ничего не делаете!» «Не делаете!» «Сначала вы сообщили нам, что она умерла, а потом какой-то санитар ее вдруг оживил. Что вы?» «Что вы?» Женщина задыхалась, ее голос хрипел и сипел. «Не волнуйтесь!» Раздались сдавленные рыдания. «Но вы посмотрите! Посмотрите! Почему она наполовину черная? Что это за пятна? Что вы с ней сделали?» – рыдала женщина. – Мы пока не можем понять. Не можете понять? А кто должен понять? Не трогайте ее. Не трогайте ее. Ее нельзя трогать. Почему она не приходит в себя? Женщина прокашлялась и уже опять кричала хриплым голосом. Что это? А это что у нее такое? Это кошмар. Это кошмар. Что это? Почему она такая? И женщина вновь зарыдала. Давайте выйдем, здесь нельзя так кричать. И ее нельзя сейчас трогать, ей нужен покой. Это палата, она должна, она должна, она должна жить, а вы ничего не делаете. Женщина устала застонала. Пойдемте, пойдемте. Опять воцарилась тишина. И вновь пустое пространство без воспоминаний, без лиц, без мыслей. Просто чистый лист без надписей и сносок. Дверь скрипнула. Доносились еле-еле приближающиеся шаги. А потом почти детский голос произнес. «Ничего себе!» «А я тебе что говорила? Вся больница на ушах стоит, прячут ее». «А ты слышала, что Сергей Константинович сказал?» «Про что?» «Про что?» «Про нее!» «Что именно?» «Сказал, не может такого быть, чтобы с таким диагнозом оживали вдруг. Она уже синяя здесь лежала». Мамаша ее бабло платила. Они ее уже давным-давно уговаривали отключить ее. А та ни в какую. А ты ее видела? Да к ней не заходил уже никто. Только мамаша ее когда-никогда. Придет, скандале, ты опять уходит. Сергей Константинович тогда еще говорил. Живой труп держим. Он вообще сказал, не может такого быть. Они же сняли там какие-то показатели. А что с ней вообще такое? Раздалось длинное и непонятное слово в ответ. А что это? Сердечное заболевание. У нее с детства вроде. Сергей Константинович сказал, как она вообще до таких лет дожила, непонятно. А тут еще эта история. Говорят, санитара этого упрятали, чтобы не болтал. Да он же разорался на всю больницу. Там столько людей сбежалось. И мамаша и ее кто-то сразу позвонил. Елена наша там такой хай подняла, там всем досталось. Сергей Константинович сказал, если бы этот не разорался, все бы по-тихому сделали. Что сделали? Да что сделали? Она же уже все. Посмотри, что с ней. Ну, еще немного под аппаратами полежит, и все. Тягают ее только туда-сюда, бедная девушка. Глянь, а показатели ровные, и пульс в норме. Да тут и оно. Может, она очнется? Ты больная, что ли? Девушка нервно хихикнула. Сказок начиталась. Мозг уже умер давно. Сколько она уже лежит? А что с ней дальше будут делать? А что с ней будут? Ничего. Ну еще полежит да помрет. Ты глянь на нее. Кошмар. Голоса стихли. Борь, да я сам вижу. Теперь и отключить ее не можем. И не знаем, что с ней делать. А столичные что говорят? Руками разводят. Дальше последовал обмен сложными и непонятными терминами. «Сколько это будет продолжаться? Что с моей дочерью в конце концов?» «Ирина Васильевна, ну вы же сами знаете, специалисты уже приезжали, врачи называются. Никто ничего не знает. Ну почему? Ну почему именно со мной это произошло? Ну где я так нагрешила? Сглазили ее, вот точно сглазили, все завидуют нам». «А вы сами почему не достигли ничего? А теперь все завидуете. Это все вы!» Рыдающий театрально голос постепенно затихал вдали. «И сколько она так лежит?» «Да долго уже!» «Глянь с этой стороны, как живая!» «Да ты с этой посмотри!» «Ужас!» «Елена Петровна, вас к телефону срочно!» «Скажи меня нет!» Что бегаешь за мной? Нет меня. Когда же это закончится? Ты слышал, что у нее показатели улучшаются? Засмеялся молодой приятный голос. Да слышал. Просто кино какое-то. Да главное, уже сколько времени прошло. Восставшая из ада. Глянь, что у нее с ногой. Пятна трупные, что тут? Глянь, одна рука как нормальная, а ты вообще как у трупа. «Видел. Чего с ней делать-то будут?» «Да не знают, что с ней делать. Сергей Константинович, слышал, на больничный ушел?» «Слышал. Тут уже в отделении все в шоке от этой девушки. Опять чуть слышно засмеялся голос. Ладно, пошли. «Бедное дитя, что ж ты так мучаешься, бедная? Никак тебя на небеса не заберут». не нужна там и тут не нужна и там такое существование бедная девочка совсем молодая совсем родителям какое горе пожилой голос вокруг будто разговаривал сам собой вдруг что-то громко запищало потом еще громче ой ты батюшки почти закричал пожилой голос и громко затопал прочь Она очухивается, что ли? Да говорят, вон, взгляни на цифры. Да она же ничего соображать уже не сможет. Зачем они ее так мучают? Теперь после всей этой шумихи даже не знаю. Молодой голос усмехнулся. Слушай, посмотри, что это? Где? Да вот. Ага, вижу, странно. И вот, глянь. Ага, вижу. Оживает, что ли, наша принцесса? Может... «Да не шути так, Вова! Ну его нахер! Над такими вещами не смеются!» «Да я не смеюсь! Глянь, у нее и нога светлая наполовину!» «Дай гляну! Пиздец! С ума сойти!» «Как решить? Ну как решить? Подскажите!» «Может... Тихо! Вы что, с ума сошли?» «Да они по экспертизам ее затаскают! Нам потом... Вы что?» Ксения Викторовна, да я совсем не то имела в виду! Замолчите уже! Ксения Викторовна! Ксения, Ксения, Ксения... Игорь Петрович, что там? Да все на том же уровне, без изменений, Ксения Викторовна! Ксения, Ксения, Ксения... А тут показатели? Да тут тоже без изменений, Ксения Викторовна! Ксения, Ксения, Ксения. Вы смотрели, Ксения Викторовна? Да смотрели уже тысячу раз. Ксения, Ксения, Ксюша, Ксюша, Ксюшенька. Ой, что там с ней? Глаза открылись. Вы видели? Позовите Сергея Константиновича. Срочно позовите. Моя Ксюша, Ксюшенька, Ксюшенька. «Ой, с ума тут сойдешь с вами!» «Да идет он!» «Доченька моя, Ксюшенька моя!» «Да они тут вообще все охуели, я тебе говорю!» «Наша вроде сказала кому-то, что у нее слезы даже покатились!» «Как такое может быть?» «Тихо!» «Чего вы сюда ходите, как в музей? Выходите!» «Раздался грозный женский голос!» «Да мы... Выходите отсюда быстро!» Слышали, что Елена Петровна сказала на собрании? Хотите, чтобы меня из-за вас отсюда выгнали с треском? И не шастайте больше сюда. Ходят, рассматривают. То что вам, цирк? Я знала, я знала, что она поправится. О выздоровлении пока рано говорить. Это вам рано, а я знала, что она выздоровеет. Доченька моя, доченька моя. Мама, мамочка, мама Аксюша. Мама, как Ксюша?» мама, с Ксюшей все в порядке или плачет? Мама, как Ксюшенька? Сергей Константинович, да что вы так кричите? Ого, доченька моя, ты меня слышишь? Да, мам, слышу, мама, как Ксюша, договори да же, мама, мама, как Ксюша, договори да же, мама, но ты же тогда услышала меня, когда я не могла говорить. когда я звонила тебе и не могла ничего сказать. «Мама, как Ксюша?» «Доктор, да где он? Позовите врача!» «Где он? Всех позовите! Где они у вас?» Раздались громкие шаги. Она открыла глаза. Я видела. Она открыла глаза. «Выходите, выходите! Я никуда не уйду! Нам нужно! Вам нужно, значит, делайте свою работу, а я никуда не уйду! Вы мешаете!» Кому я мешаю? Доченька, доченька, открой глазки. Мама тут, мама. Мама? Это не мама. Анечка, мама рядом. Анечка, ты меня видишь? Да идите же от нее, наконец. Вы мешаете. Анечка, мама тут, рядом. Это не мама. Почему, Анечка? Где я? Как такое может быть, ума не приложу. Уже все перепроверили. Такого просто не может быть. Откуда мозговая активность? Ну откуда? Как? Да вот и мы не можем понять, Игорь Сергеевич. А это что? Перепроверьте еще раз. Еще раз возьмите кровь. Все пересмотрите еще раз. Перепроверьте. Да тут не только это. У нее и тут вон в норме. И тут гляньте тоже. Почки восстанавливаются. Да что тут у вас за херня? Куда смотрели? Неужели я живая? Он что, всесилен? Я же... я же... я же умерла. Там, рядом с остановкой. Не может такого быть. Она плачет. Ой, глянь, опять глаза открыла. Позовите! Быстрее! Перед глазами расплылись круги, похожие на картинки в детском калейдоскопе. Они множились на глазах, а потом, наоборот, сдвигались в одну кучу. В каждом маленьком кружочке виднелась маленькая картинка. Такая маленькая, что ничего в ней было не понять. Можно увеличить? Не увеличивается. Никак не присмотрюсь. Никак. Зафиксируйте руки ей. Она в покое должна быть. И тут зафиксируйте, а то задохнется. Что там показывает? Да норма. Следите за ней. Не спускайте глаз. И в палату никого не пускать. А эту? И эту тоже, если получится. Анечка, Анечка, мама пришла, ты меня слышишь? Но это точно не мама. И опять Анечка. Неужели? Она на меня посмотрела, вы видели? Вы видели? Незнакомая женщина с высокой прической. Очень красивая. Это про нее говорили, что актриса, или мне почудилась? «Анечка, мама тебе твоего медвежонка принесла!» «Ну вы что, нельзя сюда!» «Мне лучше знать, чего ей можно, а чего нельзя!» Резко повысила красивая женщина свой натреснутый голос. «Вы ее чуть не угробили, а теперь указываете, что можно, что нельзя!» «Скажите спасибо, что она приходит в себя!» «Я вам устрою, вы еще меня вспомните не раз!» «Чуть не угробили ребенка моего!» «Почему медвежонка принесла? Мне что?» сколько мне. «Анечка, мама пришла. Выздоравливай, доченька. Папа уже ждет, не дождется. Все тебя ждут, моя дорогая. Скоро поедем домой, а летом поедем на море, а потом в институт. Учеба прежде всего. Да, Анечка? Назло всем этим докторам. Институт уже лучше. А я уж думала, мне в школу пора. Вы видели, она все уже понимает. Да, Анечка?» Мама пошла, ты пока отдыхай. А зачем вы ее так туго привязываете? Координация, все нарушено. Но не так же туго, ей же больно. Не трогайте, ничего не трогайте, так надо. Все, Анечка, давай поцелую. Он что и правда гений? Он может все? Неужели получилось? Неужели успел? Ксюша, моя Ксюшенька, как там? Как она там? Доктора, почему она плачет? выздоравливает, вот и плачет от радости.